Глава 11. Хаос. Видение. Ожившие мертвецы. Эйзенштейн нырнул. Врата Варпа распахнулись перед ним рваной раной на ткани космоса и втянули в себя поврежденный корабль. Воображаемые потоки энергии сталкивались и уничтожали друг друга. Вместе со слепительной вспышкой радиации фрегат оставил реальность позади. Для человека с неприспособленным разумом было невозможно постичь природу пространства Варпа. И материум был в такой же мере продуктом психики того, кто на него смотрел, как и самостоятельным и весьма своенравным объектом. Один из философов Древней Земли предупреждал, что если человек смотрит в бездну, он должен знать, что и бездна смотрит на него. И для Варпа это утверждение являлось как нельзя более подходящим. Имматериум был зеркалом эмоций каждого живого существа, бушующим океаном отзвуков мыслей, темного осадка тайных желаний и сломленного подсознания, смешанных в беспорядочную, неукротимую массу. Если задаться целью описать природу Варпа одним единственным словом, то это будет слово «хаос». Навигаторы и астропаты знали варп настолько, насколько его могло знать человеческое существо, но даже они сознавали, что бредут лишь по мелководью бескрайнего океана. И они затруднялись донести до обычных людей вразумительное описание варпа. Некоторые воспринимали это пространство как царство вкусов и запахов, другие видели смятый занавес, затканный математическими теоремами и плотными строчками уравнений. Кое-кто представлял варп в виде музыки с реверсивными симфониями, представляющими миры, энергичными струнными партиями для умозрительных моделей, трубными военными сигналами побудки для солнц, а духовые и ударные инструменты выводили мелодии кораблей, пересекавших нереальный ландшафт. Но сама природа варпа исключала его осмысление. Варп был воплощением перемен. Он воплощал полное и абсолютное отсутствие причин. Иногда тихий и спокойный, иногда вздымающий неудержимые волны ярости. Варп, словно мифическое существо-медуза, мог убить беспечного человека, который осмелился в него заглянуть. В этот океан и был брошен сильно поврежденный фрегат Эйзенштейн, едва прикрытый мерцающей и неустойчивой оболочкой поля Геллера, прогибающийся от попыток безумия запустить внутрь свои когти. В первое же мгновение перехода на обзорные иллюминаторы опустились стальные щиты. Гаро это обрадовало. Знакомое ощущение неустойчивости, всегда сопровождавшее варп-переход, заставило гвардейца смерти поморщиться. Адские отсветы варпа будили беспокойство где-то в самой глубине его существа, на примитивном уровне сознания, и Натанель был доволен, что во время перехода ему не придется с ними мириться. «Конец!» – вздохнула Воут. «Мы сумели уйти!» Крус похлопал ее по плечу. Экипаж откликнулся сдержанными возгласами, только капитан мрачно оглянулся на горо. «Еще рано радоваться успеху, парни!» Сказал он, обращаясь к команде, но глядя в глаза гвардейцу смерти. «На данный момент мы только сменили одну опасность на другую». Тряска и качка при движении Эйзенштейна нисколько не уменьшались. Недавнее плавное скольжение в космическом пространстве осталось только в воспоминаниях, и качающаяся под ногами палуба уже стала привычным явлением. «Сколько потребуется времени, чтобы добраться до безопасных мест?» спросил Горо. Гарри тяжело вздохнул, и усталость, которой он так давно не желал замечать, затуманила его лицо. «Это варп, сэр», — сказал он, словно это все объясняло. «Мы можем оказаться в Тенитерре через день, а можем через сотню лет оказаться на противоположном конце галактики. На эти территории нет карт. Мы просто ждем и представляем навигатору вести корабль так, как он может». Фрегат качнулся, и по всей длине капитанской рубки прокатилась волна дрожи. «Это старый добрый корабль», – печально добавил Гарри. «Он не привык сдаваться». Горо отыскал взглядом Дёциуса, внимательно слушавшего Вокс-передатчик. «Господин», – окликнул он командира, позабыв о недавних разногласиях. «Хакур докладывает с нижних палуб. Он говорит, что на борту захватчики». Рука Натанеэля метнулась к эфезу меча. «Как это может быть? Мы не засекли ни одного челнока с корабля Тифана. «Не знаю, сэр, я только передал слова сержанта». Горов включил устройство вок связи на вороте доспехов и на общем канале услышал характерный шум. Он различал резкий грохот болтеров и вопли, не имеющие ничего общего с человеческими голосами. На мгновение он вспомнил Деву Битвы и ее странное пение. «На нижних уровнях сработала тревожная сигнализация», – доложила Воут. «Это опять адъютанты Северная собрались в своем святилище». «Хакур тоже там», – добавил Дёциус. «Диоциус, со мной! Сендек, останешься здесь!» – приказал Гаро. «Скажи Хакуру, что мы идем к нему, и пусть все люди будут на чеку!» «Да, сэр!» – кивнул Сендек. Гаро повернулся к старому лунному волку. «Капитан Крус, если ты не против, займи командный пост в рубке!» Яктон четко отдал честь. «Парень, это твой корабль! Я выполню все, что ты прикажешь! Надеюсь, мой опыт будет полезен этой молодежи!» Горо повернулся, чтобы уйти, и обнаружил, что киллер все еще стоит рядом с ним. «Тебя ждет испытание», — сказала она без всяких предисловий. Он шагнул мимо нее к выходу. «В этом я ничуть не сомневался». Анду Сухакуру в своей жизни приходилось много убивать. Бесчисленные враги, павшие от его ружей, клинков и кулаков, слились в бесконечную вереницу быстрых и целенаправленных убийств. На службе в 14-м регионе ему довелось сражаться с сорками и эльдарами, с Йоргалами и Гекоси. Он воевал с животными и людьми, но таких противников, с которыми он столкнулся сегодня, Хакур еще не встречал. Первое предупреждение появилось в тот момент, когда одна из помощниц Севернаи с криками выскочила из дверей святилища и продолжала рыдать и бессвязно причитать. Женщина свернулась в клубок из тонких рук и ног и из смятой одежды. Руки порывисто дергались и показывали в конец коридора, словно их хозяйка там что-то видела, но Хакур и остальные космодесантники никого не заметили. Сержант подошел ближе и дотронулся до нее. Кожа оказалась холодной, будто женщина выскочила из морозильной камеры. А потом он разглядел. Всего лишь на краю зоны видимости мелькнуло странное изменение цвета, словно бабочка в темноте. Все произошло так быстро, что Хакур принял заявление за сбой в зрительной системе или последствия стресса и усталости. Сержант все еще обдумывал непонятное явление, когда первое существо появилось из дымного воздуха и убило стоящего к нему спиной гвардейца смерти». У Хакура создалось впечатление, что он видел вращающийся диск, широкое пурпурное лезвие с тонкими жалами по краям, а в следующее мгновение тело космодесантника оказалось рассеченным. Из раны хлынула кровь, показались внутренности. Хакур, мгновенно поняв, что егому брату уже ничем нельзя помочь, открыл огонь и послал в призрачную тень три болта. Существо пронзительно вскрикнуло и погибло, но его вопль послужил призывом остальным, и внезапно из стен и пола стали появляться новые, самые разнообразные существа. Вместе с ними появилось ужасное зловоние, от которого Хакура замутило и во рту появился резкий привкус желчи. Помощница Северная уже поднялась на колени и извергала на пол содержимое желудка. Кровавая клятва — воскликнул один из людей Хакура. «Гниющие мертвецы!» И он оказался тысячу раз прав. Средом за появляющимися существами тянулись насыщенные бактериями гниения зловонные струи, расползавшиеся по всему коридору. Где бы они ни коснулись поверхности, появлялись пятна плесени и ржавчины, но все это было лишь прелюдией появления все новых и новых кошмарных захватчиков. Они вызывали у Хакура такое сильное отвращение, что он немедленно бросился в атаку. Создания казались столь гнусными, что одна мысль об их дальнейшем существовании вызывала тошноту. Облик мерзких существ очертаниями отдаленно напоминал человеческую фигуру, но только намного крупнее. Угрожающие конечности тряслись словно в параличе и норовили зацепить черными, покрытыми гнилью когтями. Бесформенные наздреватые копыта стучали по палубе и оставляли следы едкой слизи и экскрементов. Все они появлялись на гимии. Торсы и животы пучились раздутыми опухолями, а из разверстых ран вытекал густой гной. Со скаленных черепов свисали лохмотья сморщенной кожи. И за каждым тянулся жужжащий шлейф насекомых, бутылочно-зеленых мух, беспрепятственно влетавших в открытые раны налетчиков. Болтерные снаряды, попадая в монстров, вырывали и разбрасывали окровавленные куски зловонной плоти. Беспрестанно бормотавшие существа легко скользили в воздухе и набросились на гвардию смерти несметной толпой, так что потери воинов все возрастали. Хакур видел, как упал второй боевой брат, потом еще двое, несмотря на то, что все они не переставали посылать во врагов снаряд за снарядом. Но вот в противоположном конце коридора показался Горов в сопровождении Дёциуса и еще нескольких космодесантников. Зажатые между двумя отрядами воинов чудовище дрогнули, и боевой капитан немедленно бросился в самую гущу врагов. Его вольнолюбец взлетал и падал, распространяя чистое сияние клинка. Дёциус прихватил огнемет и поливал чудовищ струями пламени. Хакур, воспользовавшись замешательством противника, поднял помощницу навигатора и убрал ее с линии огня. Женщина продолжала размахивать руками и стучать по его нагруднику. Теперь Хакур смог рассмотреть ее окровавленные руки и заметил, что женщина сама себя расцарапала. Глаза и кровь!» – причитала она. «А внутри чума!» Горо затоптал последнего врага и морщась сбил с подметок останки. «Утихомирь ее!» – крикнул он. Дёциус непроизвольно поднес руку к забралу. «Великая тара, как они смердят!» Хакур передал женщину одному из своих воинов и доложил боевому капитану обо всем, что произошло. Горо внимательно выслушал. «Есть сведения, что по всему кораблю творится то же самое. Материализуются чудовища-мутанты и заражают гнилью все на своем пути». «Это варп», – угрюмо произнес Дёциус. «Все знают о хищниках, нападающих на слабые или отбившиеся корабли». Он показал на стены. «Если поле Гейдлера не выдержит, эти твари нас одолеют». «Я верю, что мастер Гарри и его экипаж не допустят этого», – ответил Горо. А мы тем временем будем уничтожать эту нечисть повсюду, где только обнаружим. «Нечисть, нечисть!» – запричитала женщина, вырываясь из рук воина. «Я видела их этими глазами!» Быстрым движением она до крови разодрала себе лицо. «Вы тоже их видели?» Женщина с неимоверным проворством бросилась к горо, и не успел он ее задержать, как помощница наткнулась на шипящее острие энергетического меча. Гору отпрянул, но было поздно. Третья помощница из штата-навигатора Северная наколола себя на меч и царапнула окровавленными ногтями под доспехом Горо. «Ты видел!» – прошипела она. «Скоро придет конец! Все пропадет!» «Придет конец!» Опять, опять эти слова Йоргельского младенца пронеслись у него в голове предсмертным криком умирающего зверя. Кожа Горов вспыхнула жаром от резкого притока крови. Горло сжало, как после отравленного зелья, выпитого из чаши мартариона. Он внезапно вздрогнул и лишился дара речи. Лицо женщины, побелевшее, как бумага, старое и сморщенное, повернулось в его сторону. Тело соскользнуло с клинка вольнолюбца, превратилось в груду плоти и тряпок, потом в пепел, потом в ничто. «Господин!» Голос Хакура звучал глухо, словно пробивался через жидкость. Гаро повернулся к своему доверенному сержанту и содрогнулся. Ползучая гниль охватила Хакура и всех остальных тоже, но никто из них этого не замечал. Блеск мраморно-белых доспехов померк и сменился тусклым зеленоватым налетом смерти. Керамид покорежился, покрылся трещинами, солился с плотью людей, местами порвался, местами стал пульсировать. Изнутри показались гнезда паразитов и внутренние органы. Кое-где красными ртами открылись раны, из которых высунулись языки кишок и сосудов. Вязкий густой гной в перемешку с потеками ржавчины и струйками черной крови потек из каждого сустава и каждого отверстия. Над головами обезображенных заразой космодесантников взвились раи мух. При виде столь омерзительного зрелища Горо словно врос в пол. Неузнаваемые фигуры сгрудились вокруг него, роняя непонятные слова с потрескавшихся губ. Горо увидел, что черепа и звезды Гвардии Смерти исчезли с их доспехов, а вместо них появились темные тройные диски. За спинами космодесантников появилась призрачная фигура, слишком высокая, чтобы поместиться в коридоре, но все же она стояла перед ним и манила костлявыми пальцами. Мартарион? спросил он. Искаженный образ его примарха кивнул, его черный капюшон качнулся в медлительном приветствии. Насколько мог видеть горо, доспехи примарха больше не сверкали бронзой и сталью, а покрылись блеклым налетом, как старая медь. Отдельные части были связаны грязными лентами и покрыты ржавчиной. Это существо больше не было повелителем смерти. Оно стало воплощением полного разложения. «Иди на тоннель. Голос напоминал ветер в умерших деревьях, звучал могильным вздохом. — Скоро все мы знаем объятия повелителя распада. Придет конец. Эти слова колоколом звенели в голове, и Горо перевел взгляд на свои руки. Ватные перчатки обратились в прах. Плоть стекала с пальцев, обнажая кости, черневшие на глазах. — Нет! — с трудом выдавил из себя боевой капитан. — Не бывать этому! — Господин! Хакур, всем своим видом выражая беспокойство, похлопал его по плечу. Гаро моргнул и увидел, что тело женщины, ничуть не изменившееся, все еще лежит у его ног. Он огляделся. Ужасное видение пропало, лопнуло, словно мыльный пузырь. Дёциус и остальные воины смотрели на него с тревогой. «Ты как будто ненадолго ушел от нас, капитан», — сказал Хакур. Гаро попытался унять сумятицу мыслей. «Это еще не конец», — ответил он. «Худшее впереди». Дёциус постучал пальцем по своему шлему. — Сэр, я получил сообщение от военно. Что-то происходит на оружейных палубах. Говорили, что в Варпе находит отклик все, что существует в материальном мире. Чувства людей, их желания и стремления, жажда перемен и циклы жизни и смерти. Логисты и мыслители всего Империума ломали головы над неустойчивой и непостижимой природой Имматериума, отчаянно стараясь загнать его в клетки слов, превратить в нечто, что можно было бы, если не понять, то хотя бы исследовать. Кое-кто осмеливался предполагать, что в Варпе есть что-то вроде жизни, даже своего рода разум. Находились даже такие, кто собирался в потаенных местах и разговаривал приглушенным шепотом. Они имели смелость высказывать идеи, что эти темные силы, возможно, превосходят человечество. «Если бы эти люди могли узнать правду, они бы сломались». В облаке призрачного света, поглотившем крошечную серебристую черточку, бывшую Эйзенштейном, обширный и полный ненависти интеллект обратил на корабль ничтожную часть своего внимания. Неуловимое прикосновение — вот все, что было нужно, но оно занесло сквозь защитную сферу фрегата неудержимую силу распада. Она сквозь щели условности проникла внутрь, обнаружила покинутые мертвые тела и возрадовалась начавшемуся разложению отравленных и убитых людей. Таким образом, здесь создались условия для развлечения, возможность немного позабавиться и поэкспериментировать, чтобы потом, позже, повторить маневр в большем масштабе. Осторожно, не отвлекаясь на другие вещества, сила распада проникла в свои находки и установила между ними тонкую связь. Герметичные двери, закрывшие отравленный отсек оружейной палубы, так и остались закрытыми. Экипаж фрегата с момента бегства от Иствана был занят более важными делами, и очищение мертвых тел было отложено. Вирус истребителя жизни давно исчез. При всей своей опасности смертоносные микробы были очень недолговечны. Действия капитана Горо, приказавшего выпустить атмосферу отсека в открытый космос, предотвратили распространение заразы по кораблю. Вирус не мог существовать и размножаться без воздуха, и бактерии погибли, но последствия, причиненных ими разрушений, остались. По всему помещению тела космодесантников и рабочих лежали там, где микробы прорвались сквозь защиту их организмов, и все они находились в той или иной стадии разложения. Космический холод законсервировал останки вскоре после смерти, и некоторые тела еще разевали рты в бесконечном крике, а иные уже успели превратиться в слизистую массу из размягченных костей и жидкостей человеческого организма. В таком состоянии и обнаружило их прикосновение варпа. Гниение, вызванное вирусами, прервало в них жизнь, но тому, кто был рожден в вечно меняющемся варпе, было нетрудно исказить и переделать реальность. Достаточно было поставить несколько меток и впрыснуть колонии вирусов, более опасных, чем творение человеческих рук. Смерть превратилась в новую форму жизни, хотя и очень неприглядную с точки зрения людей. И вот в космической безвоздушной тишине согнулись и зашевелились примерзшие к полу пальцы, тела стряхнули оцепенение холода. Поток разложения налетом ржавчины коснулся механизма запоров герметичных заслонок и сделал его хрупким. Те, кому довелось снова встать на ноги, избежали смерти ради искаженного существования. По всей длине Эйзенштейна, по левому и правому бортам, проходили длинные прогулочные коридоры, через каждые несколько метров прорезанные узкими смотровыми щелями, через которые на блестящую сталь пола падали полоски света. Именно здесь, в коридоре левого борта, примерно в десяти шагах от 97-й переборки, Гвардия Смерти сошлась в открытом бою с Гвардией Смерти. Горо издали увидел уродливые силуэты и решил, что перед ними снова возникли те же сеющие распад существа, с которыми они столкнулись у дверей святилища навигаторов». Но капитан быстро понял, что ошибся, поскольку эти пораженные болезнью фигуры своими размерами напоминали космодесантников. Едва они вошли в полосу света, Горов в шоке остановился и непроизвольно поднес свободную руку к рту. «Во имя императора!» – сдавленным шепотом прохрипел Хакур. «Что это за ужас?» У горо кровь застыла в венах. Внезапно ожило кошмарное видение, посетившее его в момент смерти адъютанта-навигатора. Перед ним возникли те же мутанты, когда-то бывшие гвардейцами смерти, такие же поблекшие, тронутые зеленой плесенью доспехи, те же дряблые лица, из которых торчат сломанные зубы и кости, и плоть также выпирает из лад и кишит паразитами. Из конца коридора Гаро подошел воен, и даже апотекария, привыкшего к самым разным проявлениям болезни Иран, едва не стошнила при виде извращенных людских образов. Гаро понял, что видение было послано ему в качестве предупреждения, чтобы показать, кого ему предстоит встретить и, возможно, предотвратить грозящую неудачу. У ног аномальных космодесантников ползали существа, когда-то бывшие командой Эйзенштейна, не до конца разрушенные отравой истребителя жизни и теперь превратившиеся в лохмотья плоти и одежды, из которых свисали вываливающиеся внутренности. Эти несчастные с громкими криками бросились в атаку на Горо и его воинов. Диотсу с первым открыл огонь, и остальные поддержали его огнеметами и болтерами. Оборванное чучело с изъеденным проказой лицом и торчащими из-под кожи костями с тоскливым воем метнулось вперед. Зловонное дыхание окатило воинов удушливой волной, когда оно попыталось говорить. — Господина! — Гаро узнал одежду и металлический обруч на шее. — Калиб. Он содрогнулся, узнав слугу и представив, насколько могущественными были силы, превратившие его дёнщика в жалкое подобие человека. Капитан без всяких колебаний взмахнул вольнолюбцем и обезглавил отталкивающее существо. Горо очень надеялся, что второй смерти будет достаточно. И еще он надеялся, что друг сможет его простить. «Будьте начеку!» – предупредил капитан своих воинов. «Это отвлекающий маневр!» Потрепанные останки корабельных работников должны были отвлечь внимание от стоявших позади космодесантников-мутантов. Чудовища бросились вперед по прогулочной палубе, выплевывая залпы разъедающих газов и стреляя из заряженных слизью ружей. Среди неумерших братьев появилась фигура, ковыляющая на металлических копытах. Этот монстр был высок, как космодесантник в терминаторских доспехах, и, казалось, с каждой секундой становился все больше. Неестественно выпирающие кости, обесцвеченные гниением, выгибали и ломали металл. Выдающийся вперед комок разрыхленный, покрытой шрамами плоти, казался чудовищной пародией на беременность. На животе громоздились наросты кладок насекомых. Надо всем этим из остатков керамита, еще напоминавшего доспехи космодесантника, торчала морщинистая шея с луковицеобразным черепом. Налитые кровью, срезящиеся глаза, повернувшись, отыскали горо и моргнули. «Нотануэль, well. тебе не понравился мой новый облик?» – пробулькал омерзительный голос. «Я оскорбляю твои утонченные чувства». «Грульгар!» Имя, словно проклятие, сорвалось с губ горо. «Во что ты превратился?» Грульгар-оборотень выгнул шею, помотал головой, и над его бровями высунулся мокрый и скользкий рог, точно такой же, как на шлеме бывшего командора. «Лучше, недалекий глупец! Я стал намного лучше! Первый капитан был прав! Скоро развернутся невиданные силы!» Он снова покачнулся, плоть на спине раздалась, высвободив почерневшие кости. Горос сплюнул на палубу, чтобы избавиться от осевшего в горле смрада. Воздух вокруг Грульгора и его гниющей орды загустел от микробов. Стал намного хуже, чем едкая атмосфера мира бутылки ксеносов. Хуже, чем отравленная поры сотен мертвых миров. «Какие бы силы не сочли нужным тебя оживить, они просчитались. Я буду убивать тебя столько раз, сколько потребуется!» Раздувшийся монстр поманил его искривленной рукой. «Давай, попробуй, тиранец!» Боевой капитан ринулся вперед, одновременно действуя и болтером, и мечом, описывая угрожающие дуги, распарывая зараженную распадом и паразитами плоть, прорываясь к сердцу чудовища. В ходе сражения мысли горо вернулись в привычное русло боевых навыков, внедренных в мышцы и сухожилия за тысячи часов тренировок. В таком состоянии ему было легче стряхнуть оцепенение леденящего ужаса, порожденного созданиями варпа. Он мог сосредоточиться на одной только битве. Однако грозная реальность не отступала. Гаро сам видел, как вирус поразил этих людей. Всего несколько часов назад он слышал их предсмертные крики из-за герметичной переборки. И вот они снова стоят перед ним, превращенные в живое олицетворение заразы. И невозможно представить, что поддерживает подобие жизни в этих ходячих мертвецах. Может, это колдовство... Неужели такое возможно в подвластном императору космосе? Тщательно сооруженный мир, основанный на непреложных истинах и четких гранях реальности, с каждым часом давал все больше трещин, словно Вселенная подвергала сомнениям все, во что верил Горо, и показывала лживость его недавних убеждений. Гвардеец смерти почти физическим усилием заставил замолчать встревоженные мысли и снова сосредоточился на схватке. Рядом с ним в наплечник доспехов военно угодил болтерный снаряд и забрызгал густой жижей блестящий керамид. Апотекария развернула, и ему удалось избежать удара необычного звездчатого кинжала из окаменевшей кости. Оружие пронеслось мимо и угодило в горло стоящего позади молодого воина. Тот рухнул, едва успев поднести руку к образовавшейся злокачественной ране. Гороз зарычал от ярости, и Болтер вторил его гневным криком, посылая в убийцу разрывные снаряды. Но увидев, что враг вздрогнул, а потом двинулся дальше, разбрызгивая по полу кровь и внутренности, выругался с досады. Болтерный снаряд должен был сразить его на повал. Капитан кинулся вперед и снес голову монстра, завершая уничтожение. И все же ковыляющие, покрытые грязью чудовища продвигались, разделяя напором своих тел шеренги воинов Горо и стараясь окружить их по отдельности, а Гороульгар метался взад и вперед, избегая ближнего боя. Вряд ли нужно было удивляться тому, что уничтожить мутантов оказалось нелегко. Их движения в точности копировали общую доктрину боя, принятую в 14-м регионе. Неустанное и упорное движение вперед являлось основой основ для пехоты Гвардии Смерти. Несомненно, им оказывалось сильное сопротивление, но воины Горо были всего лишь космодесантниками, а капитан мог поклясться самим императором, что не понимает природы своих врагов. Он твердо знал только то, что ими овладела отвратительная ненависть и что мерзкие подобия его собратьев должны быть уничтожены. В ходе битвы Детсуу остался один на один с бандой погибших рабочих из корабельной команды, и эти ходячие трупы набросились на него с дубинками, сделанными из бедренных костей и черепов. Заряд огнемета уже был исчерпан, и теперь молодой космодесантник сражался громко жужжащим цепным мечом, помогая мощными разрядами силового кулака. Бронированная перчатка Дёциуса обрушилась на головы сразу двух сошедшихся матросов и превратила их в жидкое месиво располшегося мяса и обломков костей, а торсы он, развернувшись, рассек мечом. Движущиеся керамитовые зубья цепного меча оставили в телах мутантов черную расщелину, и из зловонной раны на сапоги Дёциуса хлынул поток извивающихся червей. Он снова повернулся и с громким треском разрубил чью-то шею. Кишащий червями монстр не упал. Он всего лишь пошатнулся, а потом на глазах у пораженного космодесантника свел вместе разошедшиеся края бескровной раны. Мухи и блестящие, похожие на скоробеев, насекомые облепили разрез, и в лучах неприятного и неровного света варпа из оконных проемов стало видно, что они сцепили плоть живыми стежками. «Что за силы покровительствуют этим чудовищем?» – удивился Дёциус. Ему ни разу не приходилось слышать о возможности реанимировать мертвые тела. И вот он воочию видит свидетельство загадочного оживления. И они шипят и машут на него своими когтями. Казалось, что раненый им матрос греется в лучах материума, проникающих сквозь бронированные стекла иллюминаторов прогулочной палубы. Переменчивое сияние придавало раздутой зараженной плоти самые причудливые формы. Где-то в самой глубине души Дёциус восхищался способностью к восстановлению и ужасающей мощи этих кишащих паразитами и наполовину сгнивших мертвецов. Они несли в себе сонмище смертельных болезней и служили пристанищем для самого примитивного и, вместе с тем, наиболее опасного оружия. За несколько мгновений рассеянности Дёциус поплатился взрывом боли в силовом кулаке, охватившим всю кисть. Он слишком поздно заметил грозящий удар и не успел увернуться. Громоздкая фигура Грульгора двигалась быстро, даже слишком быстро для такого тучного и пораженного разложением тела. Причудливый боевой нож бывшего командора описал в воздухе тусклую дугу. Как и его хозяин, совсем недавно бывший отличным космодесантником, Кинжан сохранил отдаленное сходство с прежним своим обликом, но обоюда острое лезвие из блестящей лунной стали превратилось в тронутую ржавчиной затупленную полоску металла. Бросок был нацелен в плечо Дёциуса. Кинжал должен был проникнуть сквозь доспехи и рассечь надвое основное сердце, но космодесантник повернулся и сумел уклониться от стремительного броска, однако его ловкости не хватило, и оружие пробило брешь в керамитовой перчатке. От сильнейшего толчка Дёциус упал на пол и закричал. Боль пронзила каждый нерв в теле, а силовой кулак после касания ножа уже не действовал. Широко раскрыв глаза, молодой космодесантник увидел, что ржавчина и гниль распространяются по треснувшему металлу, словно при замедленной съемке. Ощутил мучительную боль в венах и спинном мозге. Все тело покрылось испариной, поскольку имплантированные органы заработали на предельной мощности, чтобы остановить распространение инфекции. РАСПАД Он уже видел, как кожа, вокруг нанесенной зараженным ножом раны, вздувается гнойными пузырями. Едва представив, что невидимые вредители, попавшие в кровь скинжала Грульгара, Грульгора, размножаются в его теле, Диоциус почувствовал тошноту. Но вдруг над ним нависла уродливая фигура бывшего командора гвардии смерти, и он проглотил желчь. «Ни один человек не может пережить вмешательство!» — крикнул Грульгар. «Мечка Великого Разрушителя остается навеки!» У Дёциуса вспухли и зажглись болезненным огнем все суставы. Неимоверным усилием он сжал рукоять цепного меча и поднял оружие. Громадный мутант отступил на шаг, ожидая последнего броска молодого космодесантника. Но вместо нападения Дёциус резко опустил клинок на свою руку чуть пониже локтевого сгиба. С яростным криком он отсек собственную кисть, отбросив прочь зараженную плоть и уже разъеденной коррозией металл перчатки. Организм молодого космодесантника и так работал на пределе, стараясь справиться с раной и заражением, и теперь его зрение затуманилось и сознание отключилось. Веки дрогнули и опустились, и обмякшее тело повалилось на палубу. Грульгар злобно фыркнул и сплюнул сгусток едкой слюны, а потом нагнулся, чтобы подобрать отравленный нож, лежавший рядом с неподвижным телом Диоциуса. В этот момент тяжелые болтерные снаряды ударили в его спину и вырвали клочья мертвой плоти. Потеряв на мгновение равновесие, Грульгар так и не успел нанести решающий удар. Прицел Гаро был точен, и выстрел заставил Грульгара покачнуться и отбросил его назад к стене, подальше от тела Дёциуса. Натанеэль хотел бы взглянуть на парня и убедиться, что тот еще жив, но его старинный соперник был только ранен, а капитан уже убедился, что оживленные воины излечиваются почти с такой же скоростью, с какой он стреляет. Все вокруг, воен, Хакур и остальные космодесантники, были заняты своими схватками. Гаро постарался выбросить из головы все почему и сосредоточился только на одном вопросе – как его убить? Грульгар, повернувшись, разбрызгал дугу темной с прозеленью крови и испустил громогласный рев. Бывший соперник бросился в атаку с отравленным ножом и зараженными когтями, но промахнулся. Горо снова нажал на курок, однако звонкий щелчок возвестил об опустевшей обойме. Немедленно ни мгновение он обеими руками схватил рукоять вольнолюбца. «Я знал, что этот момент когда-нибудь настанет», – пробулькал мутант. И «Я его дождался. Моя ненависть сильнее смерти». Горо поморщился. «Ты всегда был недалеким хвостуном, Игнатий. На полях сражений ты служил общей цели, а теперь стал просто омерзителен. В тебе воплотилось все, против чего выступают космодесантники. Ты – полная противоположность гвардейцу смерти». Грульгар снова сплюнул и провел неуклюжий, но яростный выпад, который горо парировал быстрыми движениями меча. «На тоннель, как ты слеп! Ты жалкий неудачник, а я предвестник будущего!» Он приложил к заржавленному нагруднику скрученную ладонь. «Прикосновение варпа — это возможность шагнуть вперед. Если бы ты не был так ограничен и сентиментален, ты бы и сам это понял. Силы, существующие в варпе, далеко превосходят могущество твоего императора». Грульгер указал лезвием ножа на пульсирующий красноватый свет за иллюминаторами корабля. «Мы станем бессмертными и будем властвовать вечно!» «Нет!» — отрезал Горо и выбросил вперед меч. Вольнолюбец описал невысокую дугу, ударил в огромный белесый, как у рыбы, живот Грульгора и погрузился в изъеденную заразой плоть. Но затем Натанаэль с тревогой осознал, что клинок замер. Вместо того, чтобы рассечь рыхлую массу, меч застрял в ней и погружался все глубже, словно в зыбучий песок. Поток энергии, искрящейся на лезвии, уменьшился, а потом совсем иссяк. Грульгер удовлетворенно заворчал и выпятил бочкообразную грудь, еще больше втягивая оружие. «Тебе не добиться здесь победы!» – прошипел он. «Ты тоже заразишься и будешь мучиться в вагонии!» «Я превращу этот корабль в жертвенник с кричащей плотью! Хватит!» Гаро не мог вытащить свой меч, и тогда он решил продолжить удар. Боевой капитан изо всех сил нажал на рукоять, включил режим полного разряда в кристаллической решетке стали и рассек живот мутанта. Он даже зарычал от гнева, вспарывая неохватную тушу, но вольнолюбец снова оказался на свободе. Из раны показались и начали вываливаться на палубу мокрые, покрытые жиром кольца кишок. Бывший космодесантник взвыл и попытался поймать их руками, чтобы запихнуть обратно в недр необъятного живота. Горо отпрянул. Гнилостный запах из вздувшегося чрева оказался таким сильным, что у него перехватило дыхание, и стали слезиться глаза». Палуба Эйзенштейна под их ногами вздрогнула, и внимание капитана на мгновение привлекли цепочки разрядов, протянувшиеся по борту фрегата. Затем раздался крик Хакура. — Поле Геллера! Оно исчезает! Гарон не стал обращать внимания на торжествующий хохот Грульгара. Он увидел, как в сгустившемся воздухе над их головами начали образовываться мерцающие облачка светящихся точек и подумал о несущих смертельные болезни гомункулах и разящих летающих дисках, с которыми столкнулся у дверей святилища навигаторов. Если все это придет на помощь Грульгару и его изменившимся бойцам, перевес будет не на стороне людей. Горо ощутил, как исход сражения склоняется в пользу врага. Точное пророчество результата боя отчетливо проявилось в его мозгу, как это было в йоргальском мире, как было и много раз в сотнях других ситуаций. До окончательного поражения оставалось лишь несколько мгновений. Грульгар увидел выражение его лица и снова рассмеялся. Космодесантник-мутант протянул руки к бурлящему вихрю дьявольского света за иллюминатором и с видимым наслаждением окунулся в поток чужеродной энергии. Мембрана искусственного поля, отделявшая фрегат от безумия варпа, заметно истончилась. Она уже была ослаблена вторжением тлетворного прикосновения, давшего новую жизнь Грульгару и его воинам, и атаками порождений варпа, а теперь поле Геллера под воздействием жестокой радиации разворачивалось слой за слоем, словно слезающая с костей плоть. В голове Гороса созрело отчаянное решение, и он закричал «Вокс!» «Слушай меня! Выводи корабль из Варпа! Прерывай перемещение! И скорее! Сквозь шум помех и грохот сражения он услышал возбужденные голоса экипажа, повергнутого в шок его необычным приказом. Лунный Волк тоже забеспокоился. "Горо, повтори, что ты сказал! Выходите из-за Материума! Варп каким-то образом поддерживает этих захватчиков! Если мы останемся здесь, они овладеют всем кораблем!» «Мы не можем прервать перемещение!» Это послышался голос Воут, звенящий нотками паники. «Мы не имеем представления, где окажемся. Можем выпрыгнуть в центре какой-нибудь звезды. Выполняйте приказ!» Во весь голос закричал Горо. «Есть, капитан!» Круз больше не колебался. «Держитесь!» «Нет, нет, нет!» Грульгар с поднятым ножом бросился к Горо через коридор. «Ты не можешь лишить меня удовольствия! Я должен увидеть тебя мертвым, горо. Я тебя переживу!» Боевой капитан взмахнул мечом и заставил Грульгора отступить. «Пошел прочь, смердящий мерзавец! Убирайся назад в свою бездну и сдохни там!» Возникшие за бронированными стеклами яркие бело-голубые вспышки энергетических разрядов свидетельствовали о создании врат Варпа, и в следующее мгновение фрегат пронесся через ревущую пасть и снова оказался в реальном мире. Горульгар и его отвратительные сородичи испустили общий отчаянный крик, а потом исчезли. Горо видел все это собственными глазами, но не мог объяснить. Он видел, как ревущий, мерцающий фантом оторвался от плотной туши и унесся прочь, словно гонимый ураганом листок. На долю секунды Натанель увидел сразу и мутанта, и тело человека, бывшего Игнатием Грульгером, а потом визжащая тень пропала. Призрак исчез с корабля вместе с десятками других оживленных энергии варпа гвардейцев смерти. Души. Разум Гаро не мог отыскать ничего кроме этого, самого мистического и нереального объяснения. Их души были захвачены варпом. Объятый языками пламени, оставляя после себя тучи обломков, расходящиеся волны радиации и клочья поля Геллера, окончательно рассеявшегося в результате насильственного прерывания перемещения, крошечный фрегат вернулся к обычному состоянию в темном и почти необитаемом квадранте космоса. Вокруг не было видно ни звезд, ни миров, только пыль и безвоздушное пространство. Эйзенштейн лег в дрейф.